25 О, это действительно оказалось вкусно. Я с аппетитом впился зубами в сочное мясо, сорвал кусок с шампура и откинулся на спинку стула с наслаждением, пережевывая кусочек шашлыка. Да, определенно, штука отличная. Ох, как многое я потерял за эти сотни лет прозябания среди демонов. Как здорово, что теперь можно наверстать. Вкусно и точка. Княжич степенно снимал мясо с шампура себе в тарелку, всем видом показывая воспитанность. Мне же, глядя на это благородство, так захотелось сделать что-нибудь назло, что-нибудь свинское, хулиганское. Рыгнуть, например, или нарочито почавкать, чтобы хоть как-то развеять аристократичный ореол Обухова, столь чуждый в придорожной харчевне. Но это все природная вредность, говорила. А вредничать во время столь прекрасной трапезы — грех. Я умял блюдо в кратчайшие сроки. Проголодался, конечно. Ну, и, несомненно, меня звала дорога приключений. В сонной морщине томился человек, который даст мне множество приинтереснейших ответов на, вероятно, очень банальные вопросы. Кто ты такой и почему хочешь меня убить? Классика. Осталась самая малость — Придумать, как выкурить из отеля этого таинственного дворянина, а затем и разговорить его. Бронемяками его, скорее всего, не вырубишь. Точно с доспехом, накинутым, или еще какой-нибудь броней. Открыто вламываться в гостиницу и устраивать там магическую бойню – это хорошо в фильме, но не факт, что сработает в нашей ситуации. Мало ли этот Александр рангом высок в драке хорош. Надо тоньше работать. Жаль, конечно, что через контур не зайти – Нравится мне отзывчивость простых людей, когда у них сущность распадается. Возьми мало, толку много. Эх!» Обухов кушал молча и с неприкрытым наслаждением. Когда он наконец-то закончил, то осторожно промокнул губы и сыто улыбнулся. «Внемлю тебе, друг мой! Какие наши дальнейшие взаимодействия?» — спросил он. «Видишь тот домик?» — кивнул я на отель. Андрей кивнул. Там сидит человек, который подослал ко мне убийцу. Я знаю, как он выглядит. Знаю, как он записан в гостевой книге. Знаю, что он одаренный. Но вот как его оттуда вытащить тихонько, не знаю. Давай устроим мозговой штурм, что ли? Ранг. Нет у него амулета. Или же прячет. Будем считать величиной неизвестной. На вид лет тридцать-тридцать пять. «Сирич любой», — подытожил Обухов. «Думаю...» «Должно нам встать с тобой и отправиться прямо ко входу. Ежели супостат он, то пусть честная драка разрешит наш спор, а если слабый духом, то все расскажет». Ну, в целом сложно было ожидать от княжича чего-то другого. забрала открыть и алга. Я с какой-то едва скрытой жалостью посмотрел на этого волшебного чудака. Тяжело ему без меня придется. «Интересный вариант», — с трудом улыбнулся я. «Но поступать так мы не станем». «Ну или давай, я схожу в машину за нуля артефактом, и мы нивелируем его ранг в схватке». Как ни в чем не бывало, продолжил Обухов. Он очень тщательно вытер кончики пальцев, с рассеянным видом глядя на сонную морщину. «Только умоляю, не мог бы ты взять это в руки?» «Ты прихватил с собой артефакт?» «В багажнике лежит. Место не занимает, а вещь изумительно полезная может оказаться». Пожал плечами княжич. «Моему удивлению пределов нет, Андрей». «Тогда слушай, что надо сделать». Я вкратце рассказал только что зародившийся план, и уже через пять минут мы поднимались на крыльцо отеля. Княжич шел властно, уверенно, расслабленно, а я с натянутой на глаза сувенирной футбольной кепкой с эмблемой псковских драконов горбился чуть впереди. Ролевая игра «Слуга и хозяин». Амулет одаренного я благоразумно спрятал подальше. Да и зачем он мне? В кармане ведь лежал артефакт Нуль магии, и с ним Илюша совсем бездарное создание. Безмерное, без времени. Как же мерзко быть человеком без магических талантов. Мне даже ходить было тяжело, в груди неприятно и лениво ворочалось сердце, ноги гудели, в голове будто туман клубился. Фу, кака какая «Доброго вам дня, ваше благородие», — поспешил навстречу нам хозяин отеля. «Премного счастлив лицезреть вас в сонной морщине». «Княжеча андрей Обухов желает осмотреть окрестности и для этого выбрал ваше заведение для ночлега», — почтительно залопотал я, пряча глаза под козырьком. «Прошу вас незамедлительно предоставить нам лучший номер». «О, прошу прощения, ваше сиятельство». — охнул владелец морщины. — Лучший номер. Предоставим. Вид на яблоневый сад. Очень тихо, опрятно. Там останавливался сам Преображенской и остался очень доволен. Княжич остановил его речь коротким жестом, брезгливо огляделся. — Его сиятельство хотели комнату на втором этаже. — Монотонно продолжил я. — разрешить посмотреть апартаменты. — О, конечно, конечно. Прошу за мной. — Ваше сиятельство? — угодливо поклонился я. Обухов пошевелил пальцами, дескать, иди уже. Хорош чертяк. Умеет действовать в таком амплуа. Видимо, часто практикует. Под ногами заскрипели ступени. Я сунул руку в карман, сжимая мягкий артефакт «Нуль магии». А вот и второй этаж. Комната Александра была справа от меня. «Что здесь?» Спросил я, остановившись и указывая на нужную мне дверь. «О, с превеликим сожалением вынужден сообщить, что комната занята. О, очень благородный человек, по-моему, даже москвич. Но уверяю те апартаменты, что я хотел...» Я поднял руку, пресекая речи. Дверь в номер моего убийцы была приоткрыта. Очень нехороший знак. «Простите, вы что себе позволяете?» Нахмурился владелец отеля, когда я подошел к двери и легонько ее толкнул. «Твою мать!» На крюке с потолка свисал труп. Лицо мужчины оплавилось, как свеча от жаркого огня. Пахло в комнате очень нехорошо. Едко так. И горло драло от воздуха. Тот, кто прикончил дворянина, сделал так, чтобы парня не опознали. «Да что с вами такое-то, люди? Зачем так над телами издеваться? Ну куда проще было бы сжечь тут все к чертовой бабушке?» «Так, Илья...» «А чего это тебе все время хочется что-нибудь поджечь, а? Откуда в тебе это? Остынь!» «Иисус, помоги!» — ахнул хозяин гостиницы. «Иисус, помоги! Да как же так? Да что же это?» Я стоял молча, сжимая в кармане бесполезные артефакты, размышляя. «Никто отсюда не выходил. Никто не заходил. Проклятие!» Этот хмырь еще минут двадцать назад был жив, и ничто не предвещало такого финала. До него добрался мой покровитель? Тот же, что прикончил наемника в острове? Медленно развернувшись, я спустился к Обухову. Он мертв. Буркнул ему и вышел на улицу. Остановился на крыльце. «Как мертв?» — спросил ошарашенный княжич, едва нагнал меня. Я с омерзением бросил на землю артефакт нуль магии, и сила внутри затрепетала, забурлила. Прикрыв глаза, я искал любые следы чужой энергии. Так, так. Астральная проекция, которую я почувствовал у трупа стрелка этим утром, тоже была здесь. Не ищи я ее специально и не увидел бы. Но когда знаешь, куда смотреть, то любой камуфляж обойти возможно. Главное, чтобы преследователь не догадался о том, что он обнаружен. Я старательно делал вид, что не замечаю соглядатая одновременно изучая его ауру, очень осторожно, не касаясь, внюхиваясь, так сказать, но не трогая. В целом такого подхода хватило. Чародей был крепкий, скорее всего, грандмастер. Я даже подумал на миг, не маска ли передо мною, но сразу отбросил эту идею. Не тот уровень. Сверху несло плохой магии, сильной магии. Здесь, очевидно, поработал претендент и в совпадении верится слабо, чтобы два претендента оказались замешаны в одной истории со мною. Итак, меня пытаются прикончить наемники, и два чародея высокого ранга идут вместе со мною по следам заказчика. Для чего? Один, чтобы покарать, если вспоминать судьбу персонала в кафе «Острова», а второй, очевидно, чтобы замести следы. Интрига. Идем. Сказал я Андрею через несколько долгих секунд Наклонился с содроганием Поднял артефакт И пошел по дорожке к стоянке Княжич с мрачным видом шагал следом Да уж Столько ехали и обломались на последних минутах Что же за человек умер в этой придорожной гостинице, а? На кого он мог меня вывести Раз до него снизошел сам претендент Ладно, ешкина ты кошка Разберемся